Глава 21 «Ты вчера не ночевала в отеле?» Прищуренный взгляд Ильи, который он бросает на меня за обедом, заставляет меня нервно поежиться. «Ты следишь за мной?» — спрашиваю холодно, не показывая своего смущения. «У меня был рабочий вопрос» на тебя не было в номере, и когда я спустился в лобби, сотрудники сказали мне, что ты уехала еще вчера. У меня был выходной. Я не обязана сидеть в номере все свободное время. Даю ему отпор. «Мы здесь работаем, а не отдыхаем», – язвительно бросает Илья. «На кону наша профессиональная репутация репутация университета. И я не собираюсь портить свою из-за того, что ты ведешь себя как... Он проглатывает последнее слово, но я прекрасно понимаю, что он хотел сказать. Вытираю губы салфеткой и, смяв ее, бросаю на стол. «И тебе хорошего дня, Илья!» Встаю из-за обеденного стола и иду к выходу из столовой. Нервничаю. Понимаю, что слухи расползаются. Чего стоит взгляд, который бросила на меня секретарь Саида, когда я пришла сегодня утром в офис? Но что делать с этим, не понимаю. В тайной связи с Амиром я увязла по самую макушку. Вчера он привез меня в отель и еще раз беспечно поцеловал на прощание в подземном гараже и сказал, что на пару дней уедет по делам. Уже 12 часов прошло, а я только о нем и думаю. Даже когда сплю, он приходит ко мне в моих снах. Я думаю о том, что нам не суждено быть вместе, Слишком уж разителен контраст наших социальных статусов. Страдаю из-за этого, успокаиваю себя и так по кругу. А теперь еще и переживаю из-за того, что из-за нашей связи у него могут быть проблемы. О себе даже не думаю. Я решила дать себе возможность пожить сердцем, а оно, теперь я в этом абсолютно уверена, отдана Амиру. И я возьму от наших отношений даже те крупицы счастья, которые он мне позволит. До конца рабочего дня я работаю с Джафаром. Он просит помочь ему с тезисами для презентации по одному из объектов России, за строительство которого несет ответственность Амир. И я, занятая делом, немного отвлекаюсь от мыслей о несбыточности моих отношений с шейхом. Но когда водитель забирает нас с Ильей из офиса, чтобы отвезти в отель, меня снова охватывает тревога. «Твой начальник сегодня навещает свою невесту». Будто, почувствовав мою уязвимость, бросает Илья. «Ну, ты, наверное, в курсе. Лейла принцесса, подходящая для него партия». Мое сердце пропускает удар. Грудную клетку болезненно сдавливает под тяжестью эмоций. «Не думаю» что сплетничать о личной жизни моего начальника — это способ сохранить твою профессиональную репутацию неприкосновенной. Огрызаюсь я, припоминая его фразу за обедом и не подавая вида, насколько ранили меня его слова. Занимайся своими делами, Илья, и не лезь ко мне. Мне просто не хочется, чтобы ты питала напрасные иллюзии», — говорит он с издевкой. «Ходят слухи, что с Маратом ты даже не спала, а Шейху отдалась сразу же, да?» «Правильная девочка». Звук моей пощечины громом звучит в тишине автомобильного салона. Водитель бросает на нас испуганный взгляд. Я натянуто улыбаюсь ему и киваю, чтобы продолжал ехать. После этого перевожу взгляд на ошарашенного Илью. «Не смей разговаривать со мной в таком тоне!» «Цежу я!» «Еще один подобный выпад!» «Я обо всем расскажу о миру!» Какие бы отношения у меня ни были с ним, вряд ли ему или Саиду понравится, что ты распускаешь грязные сплетни. — Разве я не прав? — шипит он, щуря глаза и потирая щеку, на которой проявляется красный след от моей ладони. — Нет, не прав! — хочу закричать я, потому что дальше, поцелуев, мы с Амиром так и не зашли. Он не хотел торопиться, постоянно вспоминая тот вечер, когда я сбежала, а я чувствовала себя гораздо увереннее, осознавая, что постель — не единственное, что он от меня хотел. «Это не твое дело, ясно?» — наконец выдаю я, считая ниже своего достоинства обсуждать с Ильей свою личную жизнь. Автомобиль тормозит перед главным входом в отеле, я, не дожидаясь, пока швейцар откроет для меня дверь, Пулей вылетаю из машины и спешу в свой номер. В глазах горят слезы, сердце колотится, руки дрожат. Захлопнув за собой дверь, прислоняюсь к ней спиной и сползаю вниз. Из горла вырывается тихий всхлип. И я позволяю первым слезам пролиться. Почему я именно сейчас плачу, я не могу ответить даже себе. Меня ранили, грязные инсинуации Ильи, мне стыдно. Обидно и больно, что я оказалась в такой ситуации, и я бы хотела, чтобы Амир был сейчас здесь со мной. Но он... он уехал к своей невесте и ничего мне об этом не сказал. Когда слезы, наконец, иссякают, я ощущаю себя абсолютно разбитой. Плетусь в ванную, принимаю горячий душ, а когда выхожу обратно, закутанная в огромный отельный халат, Вижу, что экран мобильного горит от входящего сообщения. Как прошел день? Думаю о тебе. Мой первый порыв — написать ему, думает ли он обо мне, находясь в обществе своей невесты, или без нее. Но выдохнув, я понимаю, что не имею на это никакого права. Амир ничего мне не обещал. У него нет обязательств. Он шейх, а я — никто. И устраивать ему истерики просто глупо. Он уже подарил мне сказку. Вечер и ночь, которую мы провели в объятиях друг друга. Глупо требовать от него больше, чем он в состоянии мне дать. Все хорошо. У меня болит голова. Я пораньше лягу спать. От него приходит еще несколько сообщений, где он предлагает отправить ко мне администратора с таблетками и ароматическими маслами, но я на них не отвечаю. Натянув футболку для сна, я забираюсь на кровать и просто лежу, глядя в потолок, пока за окном не опускается ночь.